Глава семнадцатая. «Да, это и в самом деле вольность», — объявила Арна, оглядываясь вокруг. бывало здесь?» — поинтересовался я. «Никогда», — покачала она головой. «И дальше б не бывало, но видишь, как вышло. Просто узнала пейзаж по описанию». Пейзаж вокруг был, если выразиться помягче, уныл. Неровные террасы из песчаника, местами покрытые лишайниками, чахлые кустики тут и там — В целом эту местность могли бы найти уютные разве что змеи и скорпионы. Так себе местечко, прокомментировал я вслед за Арной, озирая окрестности. Озираться не было никакой необходимости. По всем направлениям раскинулась одна и та же желто-серая каменистая равнина. Потому и вольность, пожала плечами она. Какая здесь связь? Я посмотрел на нее с любопытством. Поясни, пожалуйста. «Они здесь вольные, потому что это место никому даром не нужно», — вполне логично объяснила она. Создатель этой дыры был не очень умен, она задумалась, потом неохотно поправилась. Ну, может, и умен. В те времена просто еще ни у кого, наверное, опыта не было. В общем, он хотел создать такое идеальное место для жизни, чтобы никаких хищных зверей, никаких стихийных бедствий, ничего некомфортного, не говоря уж об опасном. Здесь даже погода предсказуемая. Ясный день, затем облачный день, затем пасмурный с умеренным дождиком и дальше по кругу. Все получилось, как он хотел, но в результате вышло вот это. То есть невозможно сделать, чтобы было сразу все хорошо. Великая Мать дала нам возможность строить свой мир, но пожелала, чтобы при этом соблюдался баланс. Вот, к примеру, в Мираде много ценных ископаемых, один кристаллит чего стоит. Мират Великий хотел создать очень богатую сектораль, и у него это получилось. Но в придачу он получил кучу жутких тварей, которые постоянно жрут двергов. В самых богатых забоях у них выживаемость не очень большая, там в основном преступники работают. Особенно там, где кристаллит добывают. Там, как мне говорили, только смертники. Ну или кого получится втихую туда засунуть. Нас вот могли туда загнать из-за того, что мы прибили ту парочку. У двергов принудительно работают, это стандартный приговор для преступников-вершков. Ну, над же, озадаченно прокомментировал я. «Сурово. Похоже, ваш мир вообще не очень приветливое место». «Слабым везде плохо живется. Пожалуй, плечами Арна». «Так-то так, но плохо жить можно очень по-разному. А, кстати, раз уж ты упомянула кристаллит, что это такое? Его постоянно все упоминают, но как-то не было случая тебя расспросить». «Просто металл такой. Ничего особенного. Она с недоумением посмотрела на меня». «У вас его нет, что ли?» Может быть, мы узнаем по другим названиям, какой у него номер в периодической таблице. Арна понимающе уставилась на меня. Ну, зарядовое число атом у него какое? Попробовал я зайти с другой стороны. Сколько у него протонов в ядре? Знаешь, Артём, мне иногда кажется, что ты специально придумываешь такие непонятные слова и фразы, чтобы выставить меня дурочкой. Не придумываю я ничего, Арна, честно, вздохнул я. И дурочкой тебя выставить не хочу. — Я тебе верю, — кивнула она, — иначе не стала бы это терпеть. Не знаю я ничего ни про какое ядро кристаллита. Спроси меня так, чтобы я смогла тебе ответить. — Тогда просто расскажи про его свойства, — предложил я. — Как он выглядит? — Да как обычное железо, — хмыкнула она. — Отличия небольшие есть, но если не знаешь, где смотреть, то и не поймешь. Да и когда знаешь, все равно нужно специально присматриваться. Ну вот, смотри. Она сунула мне под нос лезвие своего копья. Я посмотрел на обычный железный клинок со следами грубой ковки и с недоумением перевел взгляд на Арну. «Да, это кристаллит», — подтвердила она. «Это копье стоит, как хорошее поместье, поэтому я стараюсь его большей частью в чехле держать. Отличить от железа очень сложно, но человек опытный все равно может что-то заподозрить». «Как-то выглядит не очень», — с сомнением сказал я. «Обработка грубовата» потому что кристаллит невозможно шлифовать или вообще точить. Только разогреть до очень высокой температуры, тогда он становится немного пластичным. Его сначала долго куют, а потом много раз прокатывают лезвие для окончательной формовки. А когда он остывает, то снова кристаллизуется. Вещи из него чаще всего по грубой обработке опознают. И если у богатого человека видишь плохо сделанный железный меч, то это наверняка кристаллит. Мы с тобой просто выглядим гладранцами, того мою копьё и принимают за обычную дешёвку. «Понятно», — в замешательстве сказал я. «А какие у него ещё свойства?» «Какие свойства?» — задумался она. «Ну, например, вот такое свойство». Она взмахнула копьём. Лезвие блеснуло, описывая дугу, врезалась в ближайший валун и срезала выступающий кусок, оставив ровный разрез. Я посмотрел на копьё. Лезвие был совершенно целым, без малейшей щербинки. Потер пальцем ровный срез на валуне. Ровный для песчаника, конечно. Срез шел примерно до трети, а дальше камень откололся, в общем-то, как и ожидалось. Я поднял срезанный кусок и приставил ее к валуну. Подошел идеально. Арна тихонько засмеялась. Со стороны моей манипуляции выглядели, наверное, довольно глупо. — У нас таких металлов нет, — озадаченно заметил я. — А это точно металл, а не какой-нибудь сплав. «Нет, это точно не сплав», — покачала головой она. «Я не очень во всем этом разбираюсь, но насчет того, что это не сплав, могу сказать точно. Кристаллит не принимает ничего постороннего, это чистый кристалл, безо всяких примесей». «А весит он сколько?» «Легче железа. Не знаю точно, насколько». Она пожала плечами. «Заметно легче». «Тогда я вообще ничего не понимаю». В полном недоумении сказал я. Можно было бы предположить, что это вещество с высоким атомным номером, который мы еще не открыли. Но оно вроде не должно быть легче железа. Да и вообще, вряд ли у такого вещества могут быть стабильные изотопы. «Опять я не понимаю, о чем ты говоришь, Артем», — вздохнула Арна. «Но я в этом действительно не разбираюсь. Мне вполне достаточно того, что у меня есть хорошее копье. Ну что, идем куда-нибудь?» «Вопрос только в том, куда нам стоит идти, а куда не стоит», — глубокомысленно заметил я. «Что за народ здесь живет?» «Вольные», — она брезгливо поморщилась. «Так себе народец, в основном голодранцы. Одно радует, мы среди них будем выглядеть своими». «Это, очевидно, намек на меня. Про саму Арну так вряд ли скажешь. Вещи у нее были достаточно качественными, и это было заметно даже несмотря на все ее приключения». «Ну а чем они здесь занимаются?» «Выживают», — она презрительно усмехнулась. «Чем здесь можно заниматься?» Огороды у них вроде какие-то есть, но продукты им все равно приходится завозить. Несколько торговых путей через вольность проходит что-то они с торговли имеют. Еще контрабандой понемногу промышляют, но все по мелочи, можно сказать, только на еду и хватает. А что здесь за контрабанда вообще? В Мираде я никаких досмотров и пошлин не заметил. С Мирадей у них публичного перехода и нет. Ты правильно заметил, что у Двергов пошлин нет, но только на разрешенные товары. А вот тот же «Кристаллит», к примеру, имеют право покупать его возить только у полномочной торговцы. Через вот этот переход, скорее всего, не контрабанда шла, а просто краденая. Оттого контрабандисты в дальние забои уехали. Но, может, и не все уехали, переходом-то явно пользуются. Местные еще и разбойничают, наверное. «Редко», — покачала головой Арна, — «со своих взять нечего, а чтобы в другие секторали ходить, нужен магик». Но магику ни к чему с разбойниками связываться, он другим способом заработает и проще, и больше. Пристроиться, например, караваны водить. Прикинь, сколько заработал за единственный переход тот магик, с которым мы шли. Но если заподозрить, что мы богатенькие, то ограбит с удовольствием, конечно. Не хотелось бы, вздохнул я. Мы, конечно, на прошлом ограблении неплохо заработали, но как бы в следующий раз на нас кто-нибудь не заработал. Так здесь, получается, вообще никакой власти нет, и никто не пытался. «Да можешь и ты попытаться», — она посмотрела на меня с иронией. «Объявляешь земли своими, тебе даже никто возражать не будет. Пожмут плечами и будут дальше в своих огородах ковыряться. Объяви себя хоть князем, всем плевать. Вот только как ты местных убедишь, что ты князь, и эти земли твои?» «Наемников приведу», — выдвинула идею я. «Тогда получится», — согласилась Арна. «Но ты взял окрестное поселение под свою руку, и что дальше?» Наемникам платить надо, а с местных взять нечего. Правителю земли нужны, чтобы получать с них доход, наставительно сказала она. А вольности деньги можно только спускать от того здесь все и вольные. Если бы здесь можно было хоть что-то заработать, обязательно вылез бы какой-нибудь князек. Ну ладно, с этим все понятно. Решил закончить пустой разговор я. Подводя итог, местные, скорее всего, нас проигнорируют, но могут попытаться ограбить, особенно если заподозрят, что у нас можно что-то взять. «Если не вдаваться в детали, то так и есть», — согласилась Арна. «Так куда мы идем?» «А у нас есть выбор», — хмыкнул я. «Блуждать наугад по этой равнине у меня никакого желания нет, а эта тропинка, по крайней мере, точно приведет нас к людям». «Какая тропинка?» — Арна с удивлением завертела головой. «Где?» Я и сам не сразу разглядел еле заметную тропинку, уводящую налево за выступ террасы. Тропинка недолго велась среди валунов. Минут через двадцать мы обогнули небольшую, но достаточно высокую террасу. И перед нами внезапно открылась маленькая дворов в двадцать деревня. Довольно захудалая, надо заметить. Дома выглядели изрядно пошарпанными, и чахлая растительность в огородиках впечатление захудалости только усиливала. Несколько женщин в мешковатых платьях копались в своих огородах. Да на лавочке у одного из крайних домов сидела парочка мужиков с копьями. Вероятно, что-то вроде стражи. И «Зачем у них здесь стража?» — с недоумением спросил я скорее у себя, но отозвалась Арна. «Возможно, в округе все-таки есть какие-то разбойники?» «Возможно», — согласился я. «Если, конечно, это и в самом деле стражники. Ну ладно, идем знакомиться и держимся поувереннее. драк нам не нужна, но показаться слабыми тоже нельзя». «Ты себе это скажи», — посоветовала Арна. «Себе и говорю», — хмуро буркнул я, направляясь к деревне. У женщин в огородах наше появление вызвало живой интерес. Ближайшие бросили работу и подошли к изгородям, чтобы не пропустить представления. Маловато у них здесь развлечений, похоже. Стражники тоже нами заинтересовались, неторопливо поднялись со своей лавочки встали посреди улицы, загораживая нам дорогу. «Стоять!» — вальяжно распорядился тот, кто постарше. «То такие!» «И вам здравствовать, бойцы!» — вежливо ответил я. Мы простые путешественники. Хотим здесь переночевать и отправиться дальше». «Простые путешественники, да?» — ухмыльнулся тот. «Вот простых путешественников я как раз здесь и не вижу». Я вздохнул про себя. Похоже, вежливость здесь не поможет, а наоборот создаст впечатление, что мы боимся, что нас можно подоить. «Если вместо путешественников ты увидел волшебную птицу Гамаюн, то тебе стоит приобрести пенсне, боец!» — с издевкой сказал я. Ответ ему явно не понравился, он резко посмурнел. «А, по-моему, вы больше похожи на разбойников», заявил он угрожающим тоном. «Ну-ка, быстро показали, что в сумках». «Ты берега не попутал, служивый», — я начал злиться. «Кто б тебе позволил в сумках шариться?» Вместо ответа он крутнул в руке копье и неторопливым движением приставил острием к животу. В этот момент на меня волной накатило бешенство и я живо представил, что сжимаю древко в руке. Копьё дёрнулось. Стражник вздрогнул от неожиданности отпустил копье которое осталось висеть в воздухе. Оба стражника уставились на него круглыми глазами, как на ядовитую змею. Я с силой сжал руку в кулак, и древко копья начало крошиться в середине, а затем копье развалилось на две части, которые просто упали на землю. Я разжал руку, и горсть щепок, висевшей в воздухе, тоже упала вниз. «Ты должен мне копье», — мрачно заявил стражник, глядя на остатки своего копья на земле. «А ты должен мне жизнь!» Я в бешенстве представил, как беру его за шею, и он схватился двумя руками за горло. «Прости, могучий!» — прохрипел он. «Я был неправ». Я усилием воли подавил злость, и он с облегчением выдохнул. «Так где усталые путешественники могут остановиться, воины?» Обманчиво спокойным тоном спросил я. «Старая тиса может пустить», — неохотно ответил старший, всё ещё потирая горло и невольно скашивая глаза на остатки своего копья. «Дом по правой стороне с зелёной крышей». «Благодарю тебя», — кивнул ему я и двинулся вперёд. Стражники молча посторонились. «Неплохо ты выступил, Артём», — уважительно заметила Арна, когда мы отошли подальше. «Они, кстати, оба воины. Не знаю, насколько сильные, но точно не холопы с копьями». «Знать бы ещё, как я это делаю», — проворчал я. У дома с зеленой крышей старая тиса нашлась сразу. Она как раз выходила из сарая с ведром в руке. И оттуда слышалось довольно хрюканье, что вполне прозрачно намекало на то, что она там делала. Почему ее прозвали Старой, тоже было вполне очевидно. Достаточно было взглянуть на ее лицо, напоминавшее печеное яблоко. Тиса зыркнула на нас с недобрым взглядом, уже собралась было уйти в дом, когда я с ней заговорил. «Счастье твоему дому, добрая хозяйка!» — уважительно поздоровался я с неприветливой бабкой. Тиса приостановилась, совершенно неженственным образом задумчиво почесала задницу и, наконец, соизволила нас заметить. «Чего надо?» — сварливо осведомился она. «Это представление, по всей видимости, должно было продемонстрировать, что мы и не интересны» и подготовит нас к предстоящим деловым переговорам. «Ваши стражники сказали, что у тебя можно переночевать. Я решил не тратить попусту время на изящные речи». «Куны, можете ночевать в сарае». Бабка была явно не расположена к длительным обсуждениям. «Куна за ночевку в сарае?» — поднял я бровь. «Мне нравится ночи на улице», — отрезала она. «Завтра как раз время дождя». «А что там в сарае?» «Там сено». — Я имею в виду кроме сена, — уточнил я. — Вместе со свиньями мы ночевать не будем. — Нет, там свиньи — это другой сарай, — неохотно сказала бабка. отчего я сразу заподозрил, что если бы не спросил об этом, то она определила бы нас именно к свиньям. — Тогда ты дашь нам достаточно сена, а не клочок, — потребовал я. — А еще что-нибудь постелить, чем укрыться и две подушки. — Подушку не дам. Судя по ее категорическому тону, на этом торговлю следовало закончить. «Но я сначала взгляну на этот сарай», — поставил я условие. «Вон, гляди!» — она махнула рукой отвернувшись, ушла в дом. «Какой уровень обслуживания, однако?» — вполголоса заметила Арна. «Слушай, зачем нам вообще в этой дыре ночевать? Времени еще мало, мы вполне можем добраться до какого-нибудь места поприличнее». «Мы уставшие путешественники, пришедшие издалека», — так же тихо ответил я. А если сейчас двинемся еще куда-то, здешние подумают, что мы пришли из Мерадии, что заодно наведет их на мысль, будто у нас есть ценности. Но если так, то ладно, — с сомнением согласилась она. А сейчас они не считают, что у нас есть ценности? Сейчас они могут только гадать, но мы на всякий случай не расслабляемся. И ночью спим чутко, а то мало ли что им в голову взбредет. Арна вздохнула, но спорить не стала. В сарай мы осмотрели нашли приемлемым для ночлега, так что я оставил Арну наводить уют в нашем временном пристанище, а сам с серебряной иконы двинулся в дом завершать сделку. Тииса, постучал я, открыл дверь и вошел. Дом состоял из единственной комнаты по большому счету мало отличался от нашего сарая. Вся меблировка ограничилась огромным сундуком, который также использовался как кровать, колченогим столом и табуреткой, которую занимала старая Тиса. «Чего тебе?» — недовольно-то звалась она. «Деньги принёшь, что же ещё?» — ответил я, отдавая ей куну. «Давай, что обещала, покрывала, что там ещё?» «Еду не просите», — предупредила Тиса, пряча куну где-то в глубинах своего балахона. «Еды у меня мало». «У нас ещё осталось немного из запас махнул я рукой. «Как-нибудь проживём. А, кстати, как ваша деревня называется?» «А ты не знаешь, что ли?» — недоверчиво посмотрела на меня она. — Да мы заблудились немного, — объяснил я. — Повезло, вот к вам вышли, а то так бы бродили кругами. — За овражкой деревня зовется. — Спасибо тебе, добрая женщина, — обрадовался я. — Будем хоть знать теперь, куда нас занесло. А вот я гляжу, у тебя в сарае дверь совсем перекосилась, смогу поправить. — Зачем тебе это? — она подозрительно уставилась на меня, видимо, решив, что я питаю какие-то зловещие планы относительно ее сарая. «Да просто помочь хочу», — пожал я плечами. «Мне не трудно, у тебя там в сарае как раз и инструмент есть. Да и нам спокойнее спать будет с нормальной-то дверью». «Поправляй, но денег не дам. Подозрения у нее явно остались, но придумать, какие выгоды я могу извлечь из починки ее перекосившейся двери, она, похоже, так и не смогла». Пока я чинил дверь, Арна примастилась рядом с сараем на большой камень, который здесь служил скамейкой и полностью погрузился в изучение путеводителя по секторалям. Оторвалась она только раз, чтобы поинтересоваться, зачем мне понадобилось работать на бабку. «Во-первых, просто сидеть скучно, а театра здесь нет», рассудительно ответил я, примеряясь, как переставить порядком поржавевшие петли. «А во-вторых, как ты думаешь, местные станут рассказывать нам, что здесь есть вокруг, и объяснять дорогу? Я даже название этой из бабки чуть не силой вытащил». «Думаешь, если ты на нее поработаешь, это поможет?» Скептически спросила она. «Вот и посмотрим», — пожал я плечами. «Не поможет, так хоть время убью до вечера». «Да мне это вообще не в тягость, У меня в Рифейске свой дом, я уже привык постоянно что-то чинить». «Большой у тебя дом?» — полюбопытствовала Арна. «Побольше, чем у бабки», — усмехнулся я, «но не сказать, что намного. Ни хоромы, и огород тоже есть, и в нем даже что-то растет». До вечера я поправил дверь сарая, починил крышу дома и переложил обвалившийся участок каменной ограды. Арна в конце концов тоже не вынесла безделия и помогла бабке прополоть огород. Интересно, что сказала бы Тиса, если бы узнала, что у неё на огороде трудилась целая княжна? Подозреваю, что вообще бы не отреагировала. Не надо было бабке денег давать, раз уж мы на неё поработали. Недовольно заметила Арна, когда день подошёл к концу. По идее, это она должна нам платить. «Да ладно, Арна, что нам с той несчастной куны?» — махнул я рукой. «Пусть бабуля немного разбогатеет, а мы при случае еще кого-нибудь ограбим. Зато она сейчас на нас с доброй улыбкой смотрит». «Чтобы ей не улыбаться придуркам, которые на нее даром работают», — проворчала она. «Денег она нам, конечно, не заплатит», — согласился я. «И даже кормить не станет, до да у нее и самой есть нечего. Но вот поговорить со мной она уже вряд ли откажется». «Ну, сходи к ней, поговори», — фыркнула Арна. И впрямь пора поговорить, — кивнул я и направился к дому. Тиса сидела возле дома на еще одном большом валуне и штопала какую-то тряпку, пользуясь последним дневным светом. У вольных здесь практически все из глины до песчаника, дерева почти нет. Обычная лавочка стоит здесь, наверное, как хорошее кресло, а заноза в заднице — признак богатства и повод для гордости. «Слушай, Тиса», — начал я, присаживаясь на камень поменьше, напротив, «а что у вас здесь поблизости есть?» Она оторвалась от своего занятия недовольно посмотрела на меня. Впрочем, недовольство это было скорее показное, прежнего отчуждения уже не чувствовалось. Наш труд все-таки даром не пропал. «Ничего, поблизости нет», — ответила она после небольшого колебания. «Разве только портал в Мирадию, дверьки через него изредка что-то свое таскают. Краденое, наверное. Но вам туда не надо». «Здесь портал в Мирадию имеется», — искренне изумился я. «Никто не знает, где он. «Это тайный портал». Она многозначительно подняла палец вверх. «Был у нас такой сека а все шнырял по округе. Пытался этот портал найти, чтобы продать кому-нибудь. Все, нет больше секи. Не нужен вам этот портал. Дверги вас быстро вслед за секой отправят». «Ну, вообще-то нам и в самом деле в мир радио не надо», — согласился я. «Ладно, забыли про портал. А до города здесь далеко?» «Да недалеко, за пару дней доберетесь». «Город большой?» «Серый камень-то?» — Большой, человек с тысяч там живёт, а то и поболее. — И впрямь большой, — уважительно согласился я. — А как туда идти? — Да вот с того конца деревня тропа начинается, по ней идите, мим не пройдёте. — А тропа безопасная, разбойники вас здесь не шалят? — У вас что ценное есть? — удивилась Тиса. — Цены вот нет ничего, но разбойники ведь не спрашивают, — усмехнулся я. — Они предпочитают убить и самим проверить. — Это да, им так проще. — кивнула она. — Нет у нас разбойников, все с голоду попередохли. Разве что наш парочка, Корк с Рудой, все-таки надумают с вами связаться. Но ты им показал, что ты магик, так что они вряд ли надумают. — Думаешь, не надумают? — С магиками никто не хочет связываться, — покачала головой она. — А чего ты-то разбойников боишься, раз магик? — Не боюсь, а опасаюсь. Это разные вещи, — наставительно сказал я. Магики тоже не бессмертные, и кто об этом забывает, тот быстро умирает. «Верно, говоришь», — согласилась она. «Знал я кое-кого, кому доводилось магиков убивать. Говорил, что не так уж сложно». «Насчет не так уж сложно приврал, конечно», — хмыкнул я. «Сложно, но все-таки возможно, если с умом подойти». «Может, и приврал», — не стала спорить Тиса. «Ну, ты, похоже, выживешь, раз помнишь, что не бессмертный». «Ладно, темно уже, пошла я спать. И вы тоже тут не шарьтесь».